Глава третья. Дедушка-ровесник. Сначала надо было решить, куда идти. Колин дом стоял в переулке Сивцев-Вражек. Дом этот пожилой, построен еще до революции. Коля рассудил так. Какие-то московские дома обязательно должны сохраниться, ведь даже раньше дома стояли по 300 лет. Значит, если Коля пойдет направо, туда, где раньше был Гоголевский бульвар...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 «Спасибо», — сказал Коля, который решил ничему не удивляться.